глава три весь остаток учебного дня я была словно на иголках а едва прозвенел звонок побросала книги и тетради в сумку и кометой полетела к выходу из аудитории увы последние пары вел неглу и я понятия не имела где нареет сейчас но откладывать решение вопроса не собиралась. а поиски эмиля намеревалась начать с деканата вот только план не удался едва я выскочила из аудитории Меня ухватили за локоть и мягко, но уверенно отточили в сторонку. «Куда спешишь?» – вопросил Каст тихо. «Куда мчишься?» Явление Пижона было неожиданностью, я слегка опешила. И тоже вопрос задала. «Тебя выписали? Уже?» «Ага», – сообщил парень радостно и сильнее сжал мой локоть. «Так, и как это понимать? Только не говорите, что мы опять в стадию противостояния входим. «Я не хочу, я не готова снова бодаться с Рыжим». «Расслабься», — подметив мое настроение, шепнул Каст и добавил самым оптимистичным тоном. «Все хорошо будет». Удивительно, но я поверила. А когда рядом еще и Дурс нарисовался, от моего напряжения вообще следа не осталось. «Что вы задумали?» — спросила я. Парни не ответили, переглянулись и уверенно потащили в опустевшую к этому моменту аудиторию. А после того, как мы уселись за один из столов, меня банально огорошили. «Даша, мы все знаем», — заявил Каст. А король синих уверенно кивнул и добавил. «Мы намерены тебя спасти». Шок. Легкий, но все-таки. И даже рот от удивления приоткрылся. Но мучить меня никто не собирался, и через миг я услышала подробности. «Даша», — начал Дорс. До некоторых пор мы даже не представляли, как обстоят дела с иномирянами. Просто появление чужаков на поларе редкость, да и поводов предполагать, что с вами что-то не то делают, не имелось. Но после того, что ты мне рассказала, я навел справки. Я тоже навел. Перебил резко посерьезневший каст. Вернее, допросил одну злобную фурию, которая в совет вхоже И я с таким положением вещей не согласен. Под злобной фурией, как я поняла, Лера подразумевалась, а тот факт, что у Каста глаза огнем заполнились, непрозрачно намекал. Пижонни не согласен, он в бешенстве. А слово опять водник взял. Мы все сопоставили и поняли. В Академии стихи тебе не выжить. То есть пока мы с прыщем здесь серьезных проблем не будет. Но мы последний год учимся, и не факт, что пойдем в аспирантуру. Уж я -то точно не пойду. Рык. Кое-кто рыжий совсем не обрадовался тому, как его назвали. Слушай ты, процедил пижон. И опять рык. Но на сей раз в образе зверя предстал Дорс. Он злился на каста ничуть не меньше. И не надо быть гением, чтобы понять. Причиной послужила вчерашняя диверсия. В общем, противостояние факультетов и королей возобновилось. И хотя реагировали величество очень искренне Я не выдержала и захихикала. Просто точно знала, не подерутся. А настоящей вражды между этой парочкой уже никогда не будет. Только мир, дружба и жвачка. Или что у них тут на поларе вместо бубульгумов. Еще стало понятно, почему встречаемся не в одной из общак, а тут, на нейтральной территории. И это был еще один повод для веселья. Просто представила, чтобы было прийди каст в общежитие синих. Вслух я ничего не сказала, но парни ход моих мыслей точно поняли. Дружно скривились, не менее дружно фыркнули. И тут же опять к делу вернулись. «Моя родня, как ты уже поняла, среди людей не живет», — сказал Дорс. «Тут только отец, но он приютить тебя не сможет. Поэтому убежище предоставит каст». Рыжий тут же кивнул, пояснил. «Отдельный дом с прислугой и всем, что может потребоваться». И охрану, разумеется, организую. И добавил убежденно. Хорошую охрану. Такую, что даже Аркана, если вдруг о тебе вспомнит, не прорвется. Но это временно. Снова встрял Синий. Примерно на полгода. А потом будем решать, как быть дальше. Просто жизнь в глуши и под охраной – это не жизнь. Но у нас будет время, чтобы что-нибудь придумать. Я удивленно приподняла брови, но спросить что-либо не успела. «Документы для тебя закажу сегодня», — подхватил эстафету Каст. «Пока будет фальшивка, но качественная. Твиро увезем сразу. Зеркало с кширианцем, вероятнее всего, чуть позже доставим. Оно большое и хрупкое, его нужно перевозить с умом». «Твир может убрать зеркало в пространственный карман», — внес предложение Дорс. Обращался исключительно к Касту, кстати. «А когда Даша будет на месте, то достанет его из кармана и все». Рыжий поджал губы и, отрицательно качнув головой, пояснил. «Слишком рискованно. Владение моей семьи достаточно далеко, и я не уверен, что, находясь там, Твир сможет забраться в этот карман». Кажется, водник хотел покрутить пальцем у виска, но вместо этого сказал, причем достаточно миролюбиво. «Карман у Твира, один-единственный. Он может забраться в него из любой точки физического пространства». «А ты проверял?» – парировал пижон. «А сбои и искажения пространства уже отменили?» Дорс картинно закатил глаза, но огневик был непреклонен. «Подобное перемещение зеркала – эксперимент. Возможно, сработает, возможно, нет. И я убежден, что Даша на такой риск не пойдет. И я тоже не рискну. Ведь если не получится, то ей придется возвращаться сюда, причем вместе с Твиром» потому что без Твира зеркало будет уже не вытащить. водника аргументы не впечатлили, но спорить блондин не стал. Он поступил умней. Повернулся ко мне и спросил. «А ты что скажешь?» Повисла пауза. Долгая такая, красноречивая. Я улыбалась, не в силах сдержать эмоции, а сладкая парочка королей хмурилась и совершенно моей реакции не понимала. «А мне было приятно» до чертиков до звездочек в глазах это их самоуправство было настолько трогательным что в какой-то момент даже слезы выступили дашка ты чего опешил дорс я улыбнулась шире мотнула головой прежде чем сказать о том что из затея ничего не выйдет полюбопытствовала. а срок в полгода это вообще к чему мы вывезем тебя из академии на зимних каникулах помедлив пояснил рыжий Это проще всего. В конце года у нас с Дорсом опускные экзамены, а у твоего курса испытания огня. Ты это испытание, конечно, пройдешь, но рисковать глупо. Еще глупее лишних полгода мозолить глаза совету, добавил Синий. Вообще, зачем тебе тут оставаться? Учебники для тебя раздобудем, а наставница уже есть. Мои брови непроизвольно поползли вверх. Дорс пошутил или... «Лера», — пояснил Каст нехотя, — «она теперь с нами. И она поклялась именем Ваула, что поможет. Так что не волнуйся, магию ты освоишь. И предательства не жди. Лера знает очень много, но присяги совету еще не давала. А после недавних событий... В общем, не переживай, все хорошо будет». «Блин». Не выдержав, я закрыла лицо руками. Я вообще не ждала такого поворота подобные заботы не ожидала тем более а заклинание слежения когда эмоции чуть утихли пробормотала я вы знаете что на мне ой подумаешь каст фыркнул снимем мы эту следилку в два счета черт а я как-то не сообразила что проблему со следящим заклинанием можно решить так просто все на себя на свои силы рассчитывала аудиторию вновь затопила тишина Я по-прежнему пребывала в легком потрясении, а парни ждали. Первым не выдержал Дорс. «Да, Шунь!» «Так что скажешь?» В голосе блондина прозвучали напряженные нотки. «Как шарианца твоего вывозить будем?» Пришлось поднять голову и взглянуть на королей враждующих факультетов. «Спасибо вам», — тихо сказала я. «Спасибо огромное, но я никуда не поеду». Не могу сказать всего, но... Я остаюсь в академии. Парни замерли и вытаращили глаза. Потом переглянулись и снова на меня уставились. Не просите объяснить. Предвосхищая вопросы, пробормотала я. Просто поверьте, так надо. В этот раз тишина длилась очень долго. касты и Дорс просьбу услышали и ни одного вопроса не задали. Но я все равно чувствовала себя предельно неловко. Жутко хотелось объясниться. Ведь кто-кто, они этого точно не заслуживали. Но я слишком хорошо понимала. Нужно молчать, потому что секрет не мой. А еще этот секрет опасен. Да, Каст в курсе, что глум стихийник. Дорсу, вероятно, про это тоже уже известно. Ему могла сообщить мама. А вот остальное... Черт. Нет. Нет и снова нет меньше знаешь крепче спишь хорошо спустя целую вечность сказал дорс но хоть чем то тебе помочь мы можем я подумала с полсекунды и кивнула мне нужно поднять уровень магической силы я уже с месяц делаю специальное упражнение но разницы пока не ощущаю Крокозябр говорит других способов нет ну кроме обращения к ваулу а я ваулу и так уже задолжала и просить опять Я невольно запнулась, поморщилась. «В общем, бог огня для меня не вариант. Если есть какой-то другой способ...» Синий и красный молчали. В же вспомнились вчерашние события в общаге факультета воды и наполненные рыжеватым мерцанием плоды дерева нора. «Хотя бы накопитель», — не слишком уверенно пояснила я. «Но мощный. Вот теперь собеседники отмерли». Дорс поморщился, а каст помотал головой. накопители это ерунда?» — сказал Пижон. «Это все временно и сложно с точки зрения эксплуатации. Но я тебя услышал». Если честно, упоминая про силу, я на помощь все-таки не рассчитывала. Но тон, которым была сказана последняя фраза, зажег в сердце огонек надежды. И я даже открыла рот, чтобы расспросить, вот только... Не срослось. Вспышка. Она была яркой, сильной и внезапной. Вертикальная огненная молния прорезала воздух всего в паре метров от нас. И еще мгновение, и из воздуха вышел тот, кого здесь совсем не ждали. А в наступившей тишине прозвучало холодное... И как это понимать? Блин. Лорд дикан не поверите. Но я имею к вам тот же вопрос. И еще один. Вы теперь постоянно за мной следите или как? На чердак я возвращалась, тихо подхихикивая. Просто это явление Глуна, оно реально убийственным было. То есть как? Сам образ лорда-декана к веселью не располагал. Эмиль был предельно раздражен, и в какой-то момент у меня даже мурашки по спине побежали. Но когда Глун заговорил, страх развеялся, а к горлу подступила истерика. «Вы...» – процедил нареец «Опять...» а когда наша трио дружно но молчаливо выказала недоумение пояснил самым ядовитым тоном еще не заметили закономерность как только вы трое собираетесь вместе обязательно что нибудь случается дорс и касс тут же попытались возразить но декан факультета огня такой возможности не дал то в дыру какую нибудь провалитесь зашипел он то На убийство кого-нибудь спровоцируете. Последние слова прозвучали как угроза. И не знаю, как парням, а лично мне опять жутко стало. Но испугаться по-настоящему не получилось, потому что после этих слов меня банально выставили за дверь. Да-да, меня выгнали, а королей, наоборот, оставили. И не надо быть гением, чтобы понять, что им предстояла головомойка. Именно этот момент сыграл роль спускового крючка подступавшие истерики. Именно он вызвал нездоровую радость. Умом я понимала, что в претензиях Эмили есть рациональное зерно, но... Нет. Это выше моих сил. И я не хочу и не буду об этом думать. Я же взрослый человек. И прекрасно понимаю, сейчас не время для амуров, ревности и прочей ерунды. В данный момент есть другие, куда более важные дела. А в том, что касается конкретно Эмиля, вопрос в сущности только один. Когда он освободится и станет доступен для разговора? Впрочем, пока сама не успокоюсь, подходить к нарейцу не следует, иначе непременно нарвусь. А мне, как это ни банально, по-прежнему очень хочется жить. В общем, взвесив все за и против, я решила не высовываться и посвятить остаток дня... Нет, не учебе о планированию своего переезда в Норийскую империю. Тем более, что Дорс подкинул очень хорошую тему для размышлений. Пространственный карман Твира. Я о личной кладовке Кузи вообще не задумывалась. То есть про свойства кармана знала, но мысль о возможной пользе до этого момента ускользала. Зато теперь стало совершенно ясно. Его действительно можно использовать. В частности, убрать туда все-все вещи. Если произойдет какой-то сбой, спрятанные вещи после переезда станут недоступны. Ничего страшного, обойдусь. Зато если все получится, то у меня останется и волшебный шкаф, и все то добро, которое притащилось с земли. А еще я смогу забрать все конспекты. Ведь обычным способом их не утащить. Тетради, кажется, весят не меньше, чем зеркало, в котором обитает кракозябр. Кстати, о зябе. Когда я вернулась на чердак и подошла к зеркалу, дабы поинтересоваться, как продвигается работа над магической схемой, меня не грубо, но послали. И стало совершенно ясно, что на ближайшие дни я в Игноре. Но это не огорчило. Я молча скрестила пальчики на удачу. Пусть у него все получится. Потому что без Кшерианца мы с Кузьмой точно никуда не пойдем. А вот Твир, в отличие от Чешуйчатого, был совершенно свободен. Он внимательно выслушал мысли относительно пространственного кармана и полностью одобрил этот маленький план. Заручившись поддержкой котика, я сразу отправилась делать ревизию шкафа и обувной полки. И неожиданно для самой себя провозилась до самого ужина, в результате чего в столовую пришла в несколько замотанном состоянии. Зато с улыбкой на губах. но ну, когда увидела за нашим столиком Леру, которую, как и пижоны, из лазарета выписали, Улыбка стала значительно шире. Правда, повод для грусти тоже нашелся. Каст. Чтоб его собака покусала. Рыжий Бестыжий отказался поделиться подробностями головомойки. Ленивая, да как всегда, а не в счет. Конечно, я чуяла, что он не врет, и ничего сверхъестественного за закрытыми дверями лекционной аудитории не случилось. Но все равно надулась. Ведь мне же интересно. Я же соучастница. Еще одним поводом для легкой, но все-таки грусти, стал тот факт, что когда я после ужина постучалась в двери личных апартаментов Глуна, мне не открыли. А заставшая меня за этим занятием Глория с улыбкой сообщила, что декан на совещании у ректора и попробовала вызнать, что и намерянке от Эмиля нужно. Вдобавок Глория пыталась расспросить, чем может быть полезна лично она, но раз Глуна нет. И так как помощь младшего преподавателя по боевой медитации мне не требовалось я поспешила раскланяться и ретироваться. А остаток вечера посвятила упаковке своих вещей. В чемоданы убирала, конечно, не все, а лишь часть, но времени этот процесс занял уйму. В итоге спать легла очень поздно. И как вскоре выяснилось, это была главная моя ошибка, потому что ночь предстояла предельно насыщенная. проснись Пропищали в ухо. Я не подчинилась. Дернулась, резко перевернулась на другой бок и натянула одеяло на голову. Но мой личный будильник был совсем непрост. Он перебрался через спящее тело и, подсунув нос под одеяло, повторил. «Проснись!» Вот теперь я глаза все-таки открыла, а когда до сонного сознания дошло, что вокруг темнота непроглядная, протестующе замычала. «Какой проснись! Ночь на дворе!» Тем не менее Кузьма не отступил. Тыркнулся мокрым носом, засопел. Еще через минуту я услышала тихий стук в дверь и очень полезное пояснение Твира. «Кости!» «Кто?» Хриплым голосом прошептала я. Ответ оказался несколько неожиданным. каст Стук повторился. И несмотря на то, что просыпаться решительно не хотелось, я хлопнула в ладоши, заставляя вспыхнуть люстру под потолком, после чего выползла из-под одеяла, подхватила со стула халат и направилась к двери. Уж очень интересно стало, что пижону в такую познатень понадобилось. А когда отперла дверь, выяснилось, каст пришел не один. За его спиной маячили Кэсси и Лерра. «Что?» — начала было я, но договорить не успела. Король нашего факультета по старой привычке шагнул навстречу ловко оттеснив от входа. За ним в убежище бодро просочились девчонки. Остатки моего сна словно ветром сдуло. Просто Леру я на своей территории точно не ждала. «Не бойся», — верно оценив мою реакцию, сказал Рыжий. «Все свои». Тут же вспомнился давешний разговор в аудитории. Лера какую-то клятву касту дала, и каст утверждал, будто огневичка не предаст. Вот только легче от этого не стало. «Даша, не паникуй», — повторил пижон с нажимом. Я задумалась на миг и кивнула. «Все правильно. Сперва нужно выяснить, что именно происходит, а уж потом нервничать». «Что случилось?» Почти шепотом поинтересовалась я. «Что стряслось?» Король факультета расплылся в улыбке, его сестра наоборот нахмурилась. А телохранительница вопроса, кажется, вообще не слышала. Как завороженная смотрела на вышедшего к гостям Кузьму. «Привет!» – оценив интерес девушки, сказал котик. «Как дела?» Глаза телохранительницы заметно расширились, но насладиться ее реакцией я не смогла. Каст отвлек. «Дашу, не одевайся», – сказал рыжий. «И давай пошустрее, а то опоздаем». Лишь теперь я обратила внимание на то, как одеты мои гости. Кэсси была в шелковом халате, зато касты Лера выглядели так, словно на прогулку собрались. У рыжего даже плащ на локте висел, или два плаща. «Куда опоздаем?» – выдохнула я. А в ответ услышала. «Как куда? За силой, конечно». Шок. Он был недолгим, но очень мощным. И в какой-то момент я пришла к выводу, что ослышалась, вот только... Нет. Все происходило в заправду Даша, не тупи. В голосе Каста прозвучали нетерпеливые нотки. Времени не так много, а я очень не хочу, чтобы нас поймали. Рыжий улыбался, но не шутил. То есть вообще ни разу. Ни инограмм. Это стало поводом сорваться с места и помчаться к шкафу. Черт. Сила. Значит, я была права. Способ быстро повысить свой магический уровень реально существует. Выхватив с полки джинсы и все прочее, я полей метнулась в ванную комнату. Оделась минуты за две, наверное, и только вернувшись на чердак, задалась вопросом. А что с Кэсси? Она явно в мероприятии не участвует. А зачем тогда пришла? Отгадка нашлась практически сразу. Так, Кэсс, встань рядом с Дашей, скомандовал Пижон а как только эльфийка приблизилась, король факультета поднял руки и принялся шептать заклинание. Еще миг, и вокруг меня появилось легкое оранжевое свечение. И практически сразу этот странный кокон начал стекаться в одну точку, превращаясь в яркий алый сгусток. Но ну, а когда сгусток по щелчку пальцев каста перепрыгнул на Кэсси, я сообразила. Магия не появилась, а проявилась. — Это то, о чем подумала? — спросила я. — Это следилка была? — Почему была? — удивился Каст. — Она не была, она есть. Я всего лишь перенес заклинание на Кэсси. Когда вернемся, снова переставлю следилку на тебя. А Кэсс пока здесь посидит, чтобы у нашего многоуважаемого декана, если он еще не спит, никаких вопросов не возникло. Черт, я его обожаю Сгусток магии замерцал и как будто погас, то есть снова невидимым стал. А самый лучший парень на нашем факультете скомандовал. всё Даша, идем». Я опять метнулась к шкафу, сдернула с вешалки средневековый плащ, который мне еще утром милостиво передал комендант. Одежду из ресторана вернули, ага, и помчалась к обувной полке. Где-то там были сапоги на низком каблуке. Сердце в груди не просто стучало, пело. А тот факт, что с меня, пусть временно, но все-таки сняли заклинание слежения, буквально окрылил. Впервые с момента перехода на полар я почувствовала себя свободной и теперь была готова на любые подвиги. Когда мы покинули общежитие факультета огня, я узнала, что состав нашей банды был неполным. Четвертый участник мероприятия поджидал в одном из примыкающих коридоров. Им, разумеется, Дорс оказался. Увидав нас, король синих расплылся в широченные улыбки и нетерпеливо махнул рукой. А как только наше трио приблизилось, схватил меня за локоть и потащил в сторону главного зала Академии стихий. Каст с телохранительницей, конечно, поспешили следом. Все указывало на то, что отправляемся мы не куда-нибудь, а в город. Это слегка удивило, потому что двери нашего учебного заведения, как я знала, на ночь запирались. Но этот момент был не главным. Куда больше интересовало другое — подробности предстоящей авантюры. «Дорс, а что будет-то?» — шепотом вопросила я. А в ответ услышала хитрая «Не порть себе сюрприз, Дашка». «Ого! Даже так?» Водник тихо рассмеялся и кивнул. Я же расслабилась и пришла к выводу, что допытываться действительно не стану. Тем более, судя по настроению товарища, сюрприз предстоит отличный. Миновав большой зал, мы реально свернули к выходу из замка, но до дверей не дошли. Дорс, который выполнял функцию проводника, уверенно шагнул в одну из многочисленных ниш, которые украшали внешнюю стену, и проделал примерно то же, что когда-то в библиотеке. Водник постучал, пофырчал, пробормотал какое-то заклинание, и в стене открылся проход, после чего прозвучало «Осторожно, ступеньки!» И нам представилась возможность испытать сомнительное удовольствие от прогулки по узкому подземному коридору, причем в кромешной тьме. А вышли мы, ну, фактически из стены, окружавшей Академию. В лицо сразу ударил порыв холодного ветра, нос уловил запах прелой листвы и сырости. Зато здесь, в сравнении с потайным ходом, было очень даже светло. Россыпь звезд и луна способствовали. Так. «Не зеваем», — приказал Дор с шепотом, и, убедившись, что Каст с Лерой не потерялись, потащил меня дальше, через широкую площадь, в один из проуков. Там, возле неработающего уличного фонаря, обнаружилась скромная карета, запряженная парой лошадей. Прежде чем я успела удивиться, король факультета воды подскочил к этой самой карете, распахнул дверцу и скомандовал. «Давай, детка, пошустрей». За мной в транспортное средство забралась Лера, потом Каст. Дорс был последним, потому что отдавал распоряжение кучеру. Зато едва водник оказался внутри и плюхнулся на диванчик возле меня, карета покатила. В ночной тишине стук копыт показался оглушительно громким. Но это было так волшебно, так необыкновенно. Свобода, пусть временная, но... «Эх, видел бы тебя сейчас, лорд Глун!» Наклонившись к самому моему уху, шепнул Дорс. В голосе парня прозвучал, но очень наигранный укор. ш, -ш Тем же шепотом одернула я. «Не поминай лихо, а то еще появится!» Каст и Лера сидели напротив на соседнем диванчике и уже о чем-то ругались, так что нас точно не слышали. Наверное, именно поэтому Дорс не постеснялся продолжить. Вы дату свадьбы выбрали или еще нет? Не выдержав, я опихнула синего локтем и зашипела снова. Дурс, не смешно. Значит, не выбрали, — сказал парень сокрушенно. но ну, ничего, подождем. Второй удар локтем был посильнее первого, но вдруг только рассмеялся. А потом приобнял за талию и спросил уже серьезно. Что, никак не состыкуетесь? Издеваешься? — выпалила я. — Нет, ну а чего? — начал парень, но третий тычок в бок его все-таки заткнул. Блин, Дорс вообще понимает, о чем спрашивает. Какая к чертовой бабушке стыковка? Глун мало что препод, стихийник, шпион, так еще и ведет себя, как законченная истеричка. То ледяной глыбой прикидывается, то прилюдные сцены ревности закатывает, то рефераты по теории боевой магии задает. Да он сам не знает, чего хочет. А может быть, вообще ничего не хочет, а просто злится, что я его на телепатических сеансах поймала. Бесится и мелко мстит. Так о каких отношениях может идти речь? К счастью, погрузиться в размышления о синеглазом на рейце мне не дали. Из круговерти мыслей выдернул тихий, но предельно злой рык Леры. Придурок! Сама такая! Огрызнулся Каст. Прыщ! Прошипела девушка. Истеричка! «Дурак!» «Повторяешься!» «Ррррр!» Да, слова у телохранительницы кончились, и дело плавно шло к рукоприкладству. «Фрррр!» Передразнил Каст весело. И сказал уже нам. «Видали, какое у элитных жриц воспитание!» «Да на себя посмотри!» Сорвалась Лера. А Дурс расплылся в очередной широченной улыбке и наигранно вздохнул. «Опять любовь! — печально вопросил он. — Гхарн, что за сумасшествие? До весны еще целых полгода. Дальше случилось прекрасное. Каст и Лера зарычали. Да-да, оба. И столько экспрессии, столько искреннего возмущения в этой реакции было, что стало совершенно ясно — водник попал в цель. — Я набожными не интересуюсь, — заявил сын бога огня. «А я не интересуюсь прыщами», — сообщила Лера. «Как-как ты меня назвала?» — тут же вскрикнул Пижон. «Слышь ты, богомолка!» Дорс, который сегодня точно в роли сводника был, не выдержал и заржал. Я тоже не сдержалась, захихикала. И поглощенная весельем не сразу заметила, что карета сильно замедлилась, и городской пейзаж за окном уже не проносится, а так ползет. «Мы подъезжаем?» спросила я. Каст глянул в окно и кивнул. А минут через пять карета действительно остановилась, и наша банда дружно высыпалась из транспортного средства, чтобы очутиться в очередном темном проулке. Так, в прошлый раз мы, конечно, от администрации Академии прятались. А от кого скрываемся теперь? Ведь совершенно ясно, что карета неспроста в такой, хм, дали от цивилизации остановилась Я нетерпеливо огляделась, но спросить вслух не успела, потому что Дорс вновь взял за руку и потащил за собой. Правда, на этот раз мы с водником шли последними, а функцию проводника выполняла Лера. Девушка провела через три темных переулка, последний из которых вывел к высокой стене из белого камня. Я не сразу сообразила, что стоим мы у какого-то очень большого здания. И лишь когда телохранительница сказала, что где-то тут должна быть дверь черного хода, до меня начало доходить, куда именно эти черти притащили... «Это что?» — озвучила догадку я. «Городской храм огня?» «Ага», — ответил Дорс. «Но...» «Так, сюда!» — позвал Каст шепотом, и Дорс снова вошел в образ буксира. «Блин!» — воскликнула я возмущенно. «Вы что творите?» «А что тебе не нравится?» — откликнулась Лера, которая уже стояла возле каста и рассматривала дверное полотно. Удивление Огневичке было понятным, она при нашем с парнями разговоре не присутствовала, так что я пояснила. «Я не хочу обращаться к ваулу. Я ему не поклоняюсь, понимаешь? То есть права о чем-то просить не имею». «Ой, какая скромная!» — фыркнула Лера. «Очень скромная». Усмехнувшись, поддержал телохранительницу Каст. «Угу, я такая. Вот только, несмотря на обнаруженную подставу, уйти я не попыталась. Более того, у меня даже мысли не возникло. Ладно, черт с ним. Ваул так ваул. В конце концов, этот поход его сын затеял». «Так, стоп. Подождите. Если мы пришли поговорить с Богом огня, то почему делаем это ночью и тайно?» «И почему, Лера?» «Только не говори, что ты сейчас пытаешься взломать эту дверь», шокированно выдохнула я. «Нет, ну а как еще понимать тот факт, что девушка принялась водить по двери ладонью, а пальцы на второй руке сложились в сложный магический жест?» «Не скажу», ответила огневичка и пояснила. «Я не взламываю, а открываю. Я вообще-то жрица огня, и у меня...» Она замолчала, явно что-то на двери нащупав, но потом продолжила. «Есть право доступа во все храмы ваула Сейчас только точку приложения заклинания найду». «Черт, точно!» «А ты...» Начала была я, но запнулась. Просто руки Леры неожиданно вспыхнули алым, а в следующий миг дверь открылась. «А ты...» «Дашка, расслабься!» — рыкнул в ухо Дорс. «Да я и не напрягалась». «А почему дрожишь?» — уточнил блондин. Я выдохнула и помотала головой. Пояснила шепотом. «Не дрожу и не боюсь. Просто мы с вами в храм забраться собираемся. Не в библиотеку, не в банк, а в храм. Понимаете, насколько это неэтично? Мой спич, равно как и душевное терзание, никто из присутствующих не оценил». Более того, Каст ткнул пальцем в сторону Леры и заявил нагло. «В храм вламывается она» а мы идем туда, по приглашению жрицы». Огневичка тотчас застонала, и картина закатила глаза. «Ты сегодня ужасно остроумен», — съязвила девушка. И тут же перешла на командный тон, причем обращалась уже не к Рыжему, а ко всем нам. «Так, идете тихо, точно за мной, и ничего не трогайте ясно?» Мы с Дорсом послушно кивнули, а отпрыск огненного божества шумно вздохнул и сказал. иди уже». Строго это наше. Нет, и все-таки мы не молиться сюда пришли, потому что те, кто желают обратиться к Богу, идут прямиком к статуе, а мы... Мы именовали лабиринт коридоров, которые относились к хозяйственной части храма, и, оказавшись в главном церемониальном зале, не к восседающей на троне фигуре направились, а к скрытой за этим троном дверце. И вот теперь стало по-настоящему жутко. Просто там, снаружи... Была звездная ночь, прохлада и простор. А в храме тьма, разбавленная рыжеватым светом от нескольких больших светильников, запах каких-то благовоний и четкое сознание, что бежать в случае чего некуда. И плевать, что с нами сын ваула и элитная боевая жрица. Все равно стрёмно. А потом был второй не взлом На этот раз Лера шептала слова заклинания гораздо дольше, что подсказывала территория по настоящему запретная в результате на первую ступень открывшейся нам винтовой лестницницы я шагнула закусив губу и мысленно визжа преступницы себя не чувствовала но но блин лучше бы они меня предупредили я бы тогда морально подготовилась когда лестница кончилась и мы оказались в крошечном подземном зале наполненном все тем же рыжеватым светом по спине побежали мурашки Во-первых, подземелья, с некоторых пор я подземелья ой, как не люблю. Во-вторых, тут тоже была статуя огненного бога, но не гигантская, а примерно с меня ростом. В-третьих, от всего этого человеческими жертвоприношениями веяло. Так что, когда Каст хмуро огляделся и достал из рукава тонкий изящный кинжал, мои нервы не выдержали. Вы говорили, что мне понравится. Не зная, смеяться или плакать, напомнила я. «Еще как понравится», — хищно улыбнулся Дорс. «Блин, вот клянусь, скажи это кто-то, кроме него, я бы точно в панику ударилась, а так...» Показала воднику язык и обратилась уже к касту. «Ну и где же моя магическая сила?» «Здесь», — сообщил огневик и ткнул себя в грудь рукояткой кинжала. Мое веселье сменилось шоком. «Поясни!» – потребовала я. «Рассказывать дольше, чем показывать», – парировал парень. Меня такой ответ, конечно, не удовлетворил. Я расправила плечи, сложила руки на груди и уставилась на каста самым строгим взглядом. В итоге он все-таки признался. «Брататься будем, Дашка!» Я опешила. А король факультета подарил лучистую улыбку, одним движением снял короткий плащ и бросил одежду в угол. «Да, Шунь, но ты же понимаешь, что интерес магов к ритуалам крови не на пустом месте возник», с прежней улыбкой произнес он. «У этого явления есть вполне реальная подоплека». Мой шок перешел в крайнюю стадию. Я прекрасно помнила, как мы впервые оказались в подземной библиотеке и как Каст сказал о запретных книгах, где эти самые ритуалы описаны. Тогда он говорил, что отъем силы через кровь невозможен, а теперь... «Черт! Это что же получается?» «То есть, когда Фиртон решил, что может получить твою...» «Начала яну рыжий перебил». «Нет, речь о другом». В основе ритуала, который хотел провести Фиртон, лежит та же мысль, но принцип совершенно другой. «Ритуал отъема силы — это попытка забрать всю магию, причем насильно, а здесь...» Парень запнулся на миг, но все-таки продолжил. «Здесь все добровольно. К тому же я не отдаю тебе силу. Я делюсь своей кровью, в которой заложен потенциал к магии. Я не ослабну, а ты за счет смешения крови станешь сильней». «Офигеть! А почему именно здесь?» Я повела рукой, поясняя, что имею в виду под словом «здесь». «Почему в храме?» «Не в храме, а во внутреннем святилище», — поправил Каст. Причин, по большому счету, две. Во-первых, свидетели при подобных ритуалах призывают Бога. Во-вторых, моя кровь особенная. И когда все случится, возможен большой выброс силы. А тут самый мощный экран. «А в храме при Академии такого экрана нет?» «Там нет внутреннего святилища», — вмешалась в разговор Лера. «Их только в больших храмах делают». Я невольно перевела взгляд на жрицу и с удивлением заметила, что она тоже плащ сняла, в то время как Дурс избавляться от верхней одежды не спешил. Водник вообще в сторонке стоял, всего в полушаге от проема, который выводил на лестницу. «Так, подождите. Я, кажется, запуталась». «Путаться будешь потом», — сказала Лера ровно. «А сейчас снимай плащ и закатывай правый рукав». С этими словами девушка шагнула к статуе Ваула и раскинула руки. И пусть мои знания о методах общения с богами были по большому счету никакими, я догадалась, этот жест Лерры не лишён смысла. «Так, я, пожалуй, на лестнице подожду», — нарушил повисшую тишину Дорс. «Ага», — отозвался Рыжий. «Заодно покараулишь». Жрица, которая, видимо, должна была принять какое-то участие в предстоящем действии, тихо рассмеялась. «Что он покараулит? У него же магии нет». «Как нет?» – выдохнула я. «Мы на территории бога огня», – пояснила Лера. «Маги других стихий здесь совершенно бессильны». Дорс, который еще не ушел и диалог прекрасно слышал, картинно помурчился, а Каст... «Не переживай, он и без магии может». «Все, меня добили». Просто эти слова и тон были равносильны признанию в любви. Нет, не в той, которая... А, ну, в общем, понятно. «Прыщ!» — фыркнул водник насмешливо. «Еще обсудим!» Столь же серьезно парировал Каст, а я вдруг поняла. «Я люблю этот мир. Я люблю Полар. И просто обожаю этих парней. Они удивительные, они лучшие, они...» «Дашка!» ворвался в мои мысли голос касты. «Хватит мечтать, времени в обрез». Все, после этого оклика сомнения и лишние мысли были задвинуты подальше. Я быстро избавилась от плаща, закатала рука в длинной футболке и шагнула к касту. Еще миг и пространство наполнил звук тихого, но мощного песнопения на чужом языке. Это Лера в процесс включилась. Впрочем, включилось слово «неправильное». Очень скоро стало ясно, что девушка с огненными волосами пришла сюда не в роли ключа от тайных дверей. Она явилась именно как жрица, и именно Лера управляла той магией, которая творилась вокруг. Песня тяжелые и сильные звуки. Пусть я не понимаю языка слова которого звучат но точно знаю. это воззвание к ваулу. Более того, я четко осознаю, что огненный бог равнодушным к этому призыву не останется. Пламя. Оно срывается с фитилей, горящих в зале лампад, и устремляется к нам, чтобы обнять, заключить в странный, но такой приятный кокон. Мир меняется. Он как будто исчезает, и во всей вселенной не остается никого, кроме стоящего напротив меня парня. Его глаза завораживают. Они такие родные, такие теплые. И пусть я плохо помню саму себя, но зато отлично помню его. Все-все поступки, все улыбки и рыки, все, что видела и чувствовала. И под действием этих воспоминаний в голове такое многоголосие мыслей. Сволочь. Да, именно так, потому что издевался и доставил тьму тьмущую проблем. Гад, потому что приставал и лез своим бесстыжим языком в мой рот. Лучший. А как еще назвать того, кто спасал, рискуя собой? Надежный ибо, несмотря на все наши разногласия и ссоры, сделал для меня больше, чем многие. Более того, не предал. Даже когда его страсть угасла, а в этом я ничуть не сомневалась, не бросил. Не отказался от меня, а сделал все, чтобы помочь. Безбашенный. Ведь только такой человек может пойти на ритуал братания с чужачкой. Поделиться своей кровью и силой с той, которую презирает весь мир. Смешно сказать? Но эту безбашенность я оценила больше всего. По крайней мере сейчас, в этот невероятный, наполненный магией момент. О чем думал в процессе ритуала сам Каст? Нет, не знаю. И совсем не уверена, что происходящее возымело на него столь же мощный эффект, как на меня. Зато я видела его улыбку. Шальную, бесконечно искреннюю. Именно эта улыбка убила страх, который вспыхнул во мне, в момент, когда парень полоснул кинжалом свою ладонь. Она же заставила протянуть свою руку навстречу острому лезвию и не вскрикнуть, когда наступила боль. А как только наши руки соединились, мир окончательно сошел с ума. Я потерялась в пространстве и времени. Я исчезла, перестала существовать. Единственное, что ощущала, это силу, которая вливается в мое тело, и огонь который объял всю меня, грозя расплавить, как оловянную ложку. Вспышка. Боль. Опять вспышка. И что-то, что стоит над нами. Какая-то высшая сила, которая может одобрить этот союз или сказать «нет». Бесконечные секунды ожидания и сила дает добро. А я горю и падаю в бездну. Ритуал кончился совершенно внезапно просто миг и все наваждения схлынули я же поняла что никуда не падала я все еще тут в мрачноватом подземном зале расположенном под городским храмом огня касс стоит напротив лера тоже рядом она пошатывается от усталости но улыбается во все тридцать два или сколько там у них у паларцев зуба единственное что служит подтверждением тому что мне не померещлось жгучая боль в ладони И пусть я еще не вижу раны, но в голове вспыхивает вопрос. Если резали именно ладонь, то зачем рукав по локоть закатывала? «Чтобы манжет не запачкать», — говорит Каста, а я... «Блин, это что, телепатия?» Тихий смех Пижона подсказал, что сморозила глупость. А спустя секунду я получила и вербальное подтверждение. «Нет, Даша, никакой телепатии». «Просто ты так внимательно на свой рукав смотрела». «Вот теперь я поняла. Да, именно так. Более того, я по-прежнему на него таращусь и очень боюсь перевести взгляд на порезанную ладонь». «Не бойся». Голос жрицы и телохранительницы прозвучал очень мягко. «Все прошло хорошо». «Еще миг, и...» «И я поняла. Лера не лжет. Все действительно получилось». Просто это было единственным объяснением тому, что когда я все-таки взглянула на собственную руку, то увидела, что из раны исходит оранжевое свечение. Прежде чем успела испугаться, боль исчезла и порез тоже. Все получилось, подтвердил каст и тут же шагнул навстречу, чтобы заключить в объятии. Я не могла не отметить, это было иначе, нежели обычно. Едва пижон прикоснулся. Я ощутила прилив тепла и какой-то очень далекой нежности. Ощущение оказалось бесконечно приятным, но погрузиться в него мне не удалось, потому что со стороны лестницы послышалось... Закончили. Голос, разумеется, принадлежал Дорсу. «Да», — звучно ответила Лера. «Следующим, что мы услышали, было...» «Ну, тогда мы идем к вам».